Глава 10. Логан. После быстрой остановки для дозаправки и сообщения владельцам отеля о том, что мы уже едем, мы с Грейс возвращаемся на дорогу. Этим утром она совершенно пустынна. Я подозреваю, что все еще спят после празднования и проснутся с невыносимым похмельем. У нас с Грейс похмелья нет, но выглядим мы соответственно. Выглядим так после ночи, проведенной в скорченном состоянии, и дрожа на заднем сиденье. И всё же, несмотря на туман в глазах и боль в теле, это была одна из лучших ночей в моей жизни. Встретить Новый год с Грейс бутылкой шампанского и соглашением съесть друг друга. Я усмехаюсь, вспомнив это. «Что смешного?» — спрашивает она с пассажирского сиденья. «Прошлая ночь». Я криво усмехаюсь. Просто думал, насколько это всё было забавно. «Забавно? Мы едва не умерли!» Вовсе нет. Я замечаю знак нашего отеля и включаю поворотный сигнал. У нас было приключение. Совет, который дал мне Гаррет на прошлой неделе, был точен. Проводите вместе как можно больше времени, отправляйтесь в приключения и создавайте общие воспоминания. Возможно, прошлая ночь прошла не так, как планировалось, но мы все равно отлично провели время. «У меня есть для нас соглашение получше», — объявляю я. Грейс фыркает. «Лучше, чем каннибализм? Что-то я сомневаюсь, дорогой». «Я невольно смеюсь. Поверь мне, дорогая, намного лучше». «Ладно, порази меня. Вот это соглашение. Я показываю на нас». «В смысле? Мой тон смягчается. Ты и я. Мы договоримся, что будем проводить вместе столько времени, сколько возможно. Мы не позволим нашему расписанию контролировать наши отношения. Если времени нет, мы его найдём. Я вздрагиваю, когда слышу, как срывается мой голос. Хоккей не имеет значения, учёба, работа. Ничто не имеет значения, если мы выбиваемся из сил, если мы не можем быть вместе. Я точно так же вздрагиваю, когда на глаза моей девушки наворачиваются слёзы. «Твою мать!» — бормочу я. «Я не хотел доводить тебя до слёз». «Всё в порядке», — она вытирает щёки. Просто ты прав, всё остальное не имеет значения. Да, у нас есть обязанности на учёбе и на работе, но у нас есть ответственность перед собой и нашим счастьем. Я несчастлива, когда мы не вместе. Я тоже. Хрипло говорю я. Вот почему мы должны придерживаться соглашения. Ты и я — вот что имеет значение. Думаю, в тот момент, когда один из нас почувствует себя несчастным в отношениях, Или если мы почувствуем, что расстояние и разлука влияют на нас негативно, то при первой же возможности мы должны сделать нечто подобное. «Застрять посреди метели?» — поддразнивает она. «Отправиться в приключение?» — поправляю я. «Так что скажешь? Договорились?» Она не медлит. «Договорились». Снег хрустит под шинами, когда я еду по узкой дорожке, ведущей к отелю типа постели-завтрак. Прошлой ночью выпала тонна снега, окрасив всё вокруг в белое. Это прекрасно. И женщина, сидящая рядом, тоже. «Мы сделали это», — говорю я, притормаживая перед причудливым двухэтажным зданием. Я поворачиваюсь одарить Грейс торжествующей улыбкой. Входная дверь отеля распахивается, и появляется пара лет пятидесяти с небольшим. Они одеты в парки и закутаны в шарфы, Женщина держит две огромные кружки, от которых поднимается пар. Джон и Грейс, спрашивает мужчина, когда мы выходим из машины. Это мы, кричу я в ответ. Извините, что мы так рано утром, говорит Грейс. Женщина отмахивается от этого. О, не надо, не извиняйтесь. Мы просто счастливы, что вы добрались сюда целыми и невредимыми. Это вчерашняя метель, боже мой, это было так ужасно. Она протягивает кружки. «Немного горячего чая. Я подумала, вам это понадобится». «Спасибо». Грейс с благодарностью принимает одну из кружек. «Я беру другую, радуясь облаку пара, которая согревает мое лицо». «Как вы уже, наверное, поняли, мы ваши хозяева», — говорит женщина. «Я Аманда, а это мой муж, пастор Стив». «Мы очень рады, что вы добрались до нас», — говорит ее муж, пусть даже ненадолго. Он робко улыбается мне». Я твой большой поклонник, сынок. Не буду врать. Похвала никогда не надоедает. Благодарю вас, сэр. И я прошу прощения, но ваша жена представила вас... Эм... Я чуть не говорю странно. Неясно, заканчиваю я. Нам называть вас Стив или пастор? Всё равно. Весело отвечает он. Вы пастор? Спрашивает Грейс после очередного жадного глотка чая. Именно так. Я возглавляю небольшую общину тут, в нашем маленьком поселении. Его жена смотрит с гордостью. Он скромничает. Он помогает практически каждому жителю в округе Боуэн. Я изучаю тёплые карие глаза Стива, затем бросаю взгляд на Грейс. Задумчивый. Разве буквально только что мы не говорили о том, чтобы использовать все шансы, которые нам выпадают? «Что?» Таким тоном она говорит, когда подозревает, что я что-то задумал. Я слабо улыбаюсь ей, прежде чем снова повернуться к пастору. Просто из любопытства. Моя улыбка становится шире. Вы можете нас обвенчать?